Джулия «Сегодня первый день весны», — сказала Молли, ведя костяшками пальцев по парапету набережной. «Не делай так», — сказала я. Она подняла руку и стала слезывать цементную пыль. Я потянула ее за рукав. «Не делай так, грей же!» Впереди на женщина обхватила своего малыша поперек толвища и с легким кряканьем подняла на парапет. Он пошел по верху ограждения, раскинув руки в стороны и задрав лицо вверх, чтобы уловить морскую соль в воздухе. «Мама!» — воскликнул. «Смотри на меня!» «Прекрасно, милый», — отозвалась она, заглядывая в свою сумочку. Мы смотрели на мальчика, смотрели, как он дошел до конца парапета. Напрягся и спрыгнул прямо в объятия женщины. Она поцеловала его в щеку и поставила на землю. «Не упал», — заметила Молли. «Да», — согласилась я, — «не упал». В пятницу я не заметила, как она залезла на парапет. Я наблюдала за другой женщиной с другим ребенком. Они шли, сцепившись пальцами и лениво взмахивая руками, и я гадала, каково было бы вот так сплести свои пальцы, С пальцами Молли. Пальцы у нее маленькие и тонкие, словно спички, обтянутые кожей. Они, пожалуй, пролезли бы даже между моими сомкнутыми пальцами. «Смотри!» — крикнула Молли, обернувшись, я увидела, что она балансирует наверху парапета. «Смотри!» — повторила Молли. Она не имела в виду просто «смотри», а имела в виду отреагируй же как-нибудь». «Слезай!» Сказала я, потом подошла к парапету и вытянула вверх обе руки. «Тебе нельзя там быть, это опасно!» Я говорила. «Но я же могу тут стоять!» «Спускайся, Моли. Она не ответила и не спрыгнула ко мне в руки, поэтому я потянула ее за рукав. Потянула совсем не сильно, хотела поймать ее. Она вскрикнула, заваливаясь вперед, и я ухватилась за ее пальто, но та часть пальто, за которую я держалась, Выскользнула из моего кулака и моль упала на землю. Раздался хруст. Она посмотрела на меня снизу вверх, ее губы образовали маленькое О, и меня словно окатило ледяной водой. Сначала это был беззвучный крик, а потом она заплакала со слабым, полным недоумения стоном. Ее рука в рукаве куртки свисала тряпкой. Я почувствовала, что сзади меня кто-то есть, обернулась и увидела ту женщину с девочкой державшихся за руки. Женщина не спросила, что случилось, или нужна ли нам помощь. Она просто опустилась на колени рядом с Молли, положила одну руку ей на запястье, вторую на спину и спросила. «Где больно, милая?» Когда я смогла пошевелить языком, он показался мне настолько разбухшим, что едва помещался во рту и с трудом отлипал от неба с чмоканьем, как будто кто-то шел босиком по мокрому асфальту во рту был привкус пыльного ковра я хотела схватить женщину за шиворот поднять на ноги и потребовать ответа где она научилась тому что нужно делать с ребенком упавшим с парапета я не могла говорить горло перекрывал задавленный крик сбегаю в один из тех домов и позвоню по телефону сказала женщина указывая на коттеджи выстроившиеся вдоль набережной и умчалась прежде чем я успела спросить собирается ли она звонить скорую или в полицию я опустилась на колени рядом с Моль, положила одну руку ей на спину а вторую чуть выше локти ее запястье было белым и безжизненным и я поняла что лучше б я видела кровь кровь честная мыслянистая жидкость на кожу запах металла и бойни рука моли была живой снаружи но мертвой внутри и я расправила ее рукав пытаясь притвориться будто под ним течет кровь когда та женщина стояла на коленях Она что-то бормотала, но я не слышала слов, поэтому не могла их повторить и не знала теперь, что сказать. Я слушала крики чаек над головой и пыталась не слышать, как Молли плачет рядом со мной. Наконец, женщина примчалась обратно, неся пакет замороженных бобов, завернутый в кухонное полотенце. Я видела, что этот несчастный случай для нее почему-то важен. «Готово», — сказала она, бросив на меня взгляд, в котором читалось. Я вернулась, можешь уступить место. И я уступила. В том доме, ближнем отсюда, живет милая женщина, — сказала она. Скоро уже едет. Сказали, что мы можем сами отвезти девочку в больницу, но у меня нет машины. Положи свою бедную ручку вот сюда, милая. Она держала пакет с бабами точно подушку и возложила на него запястье моли. Я не стала спрашивать, почему она решила, что у меня тоже нет машины потому что грубить людям из-за того, что они что-то предполагают, имеет смысл только тогда, когда их предположения ошибочны. Когда в конце набережной завыла сирена скорой, женщина заправила волосы Молли за ухо и сказала, «Они уже едут, милы. они тебе помогут». Я смотрела, как белый фургон останавливается, как из него выскакивают два ухмыляющихся санитара и идут к нам без особой спешки. Крепко сложены явно замотаны работой, когда они установили, что та женщина не мать Молли, а мать Молли это я, и я действительно мать Молли, несмотря на то, что стояла как пугало, в то время как другая женщина утешала ее. Они забрали нас машину, та женщина помахала рукой, пока я поднималась по металлической лестнице. «Всего хорошего!» — крикнула она мне вслед. Я не ответила, потому что не могла высказать вслух единственное, о чем я думала. «Как много ты видела!» Санитар усадил меня рядом с Молли и сказал. «Ну вот, теперь мама может держать тебя за здоровую руку, пока мы едем в больницу, чтобы осмотреть больную. Все будет хорошо. Чтобы доехать до больницы, нам понадобилось 15 минут, а мне понадобилось 14 минут, чтобы решиться дотронуться до руки Молли, и легонько погладить ее. Два раза. Она перестала плакать. Сопли, смешанные с песком, засыхали на верхней губе. Больница была похожа на муравейник. Палаты, койки, люди в голубых пижамах. Один из них показал мне рентгеновский снимок запястья Молли, и я увидела сломанную кость, окруженную черной пустотой. Мне хотелось спросить, это нормально? Рентгеновский снимок другого ребенка выглядел бы так же? «Ведь люди не могут быть такими полными пустоты. Это потому, что она моя?» Я ничего не спросила, ничего не сказала. В ушах шумело, будто волны бились о стенки черепа изнутри. Когда доктор объяснил про перелом, он надолго оставил нас в палате одних. Я кормила Молли шоколадным дрожжей с фиолетового пакета, который держала в сумке для экстренных случаев. Она, похоже, была счастлива от того, что лежит на кровати» а я одну за другой кладу конфетки ей на язык. Как будто то, что я кормлю ее, означает, что сладости никогда не кончатся. А значит, у нас не будет необходимости заполнять паузы между ними какими-то словами. Как раз в тот момент, когда я начала думать, будто про нас забыли или решили навсегда оставить гнить в этой палате в наказание за то, что я сделала, пришел другой доктор вместе с медсестрой. Он сел напротив меня с планшетом, а медсестра начала накладывать гипс на запястье Молли. «Итак», — сказал он, — «можете сказать мне, как именно это случилось?» «Она шла по парапету», — ответила я. «Я не разрешаю ей этого делать. Она знает, что так нельзя. Просто залезла туда, пока я не смотрела. Но обычно я смотрю». «Понятно», — сказал доктор и записал что-то на листе бумаги но держал планшет под таким углом, что я не видела, что он пишет. Шла под парапету. А что потом? Споткнулась. Я говорила ей слезть, но она взяла и споткнулась. Я пыталась поймать ее, но не смогла. Ясно. Думаю, она выставила руку, чтобы удержаться. Скорее всего. Ей нельзя залезать на парапет. Она знает, что нельзя и никогда раньше туда не залезала. Думаю, это потому, что она недавно пошла в школу. Всего несколько месяцев назад. Другие дети делают то, что ей не разрешено. И она повторяет за ними. Она никогда раньше не калечилась. Конечно. Доктор кивнул, но больше ничего не писал. Он смотрел на меня странно, с прищуром. Не отводя прищуренного глаз, произнес. Молли. Это правда? То, что сказала мама. О том, как ты повредила запястье. О? Спросила Молли. Сестра дала ей игрушку. Часики в виде божьей коровки, у которой расправлялись и складывались крылышки. Эмоли была слишком увлечена тем, что раскрывала и закрывала их, поэтому не услышала то, что я говорила. Неожиданно я осознала, что на верхней губе у нее так и остались засохшие сопли, косички растрепались, а на вороте школьного джемпера виднеется пятно. «Как ты повредила запястье?» — спросил доктор подкатываясь ближе к ней, в своем кресле на колесиках. «Я вам только что сказал, напомнила я. В горле у меня булькало что-то холодное. Доктор повернулся ко мне так, словно у него затекло шея, и был очень зол на меня за то, что я заставила его обернуться. «Знаю», — сказал он. «Просто я хотел бы услышать это еще и от Молли. На всякий случай». «Я шла по стенке», — ответила та. «А потом упал». «А почему ты упал?» – спросил он. «Просто упал, просто споткнулась». Он записал это на листке. И был разочарован, я это видел. И не знала испытывать мне облегчение от того, что Молли солгала. Или ужас от того, что она знала, нужно лгать. Я смотрел на свои руки, сжатые на коленях, и вообразила, будто одна из них – рука Молли. Мы оставались в палате, пока гипс не затвердел. Потом руку подвесили на грудь при помощи перевеси. Медсестра прочитала мне лекцию о том, что нужно сохранять гипс сухим, не двигаться активно и обратиться к врачу, если пальцы начнут отекать. Я кивала, застегивая на моле пальто и притворяясь, будто не замечая спрятанную под этим пальто руку. К тому времени, как нас отпустили, было почти восемь часов вечера. На улице было темно. Я не смотрел на часы с того момента, как забрала Мули из школы, и это, вероятно, самый долгий период, когда я не смотрел на часы с того времени, как она родилась. Мы не вернулись домой в три сорок пять. Мы не перекусили в четыре часа. Не читали книгу в четыре тридцать. Не смотрели детскую передачу «Сигнальный флаг» в пять и не пили вечерний чай в пять тридцать. расписание сломалось, как кость. В запястье Молли. Вот что случилось, когда я потеряла концентрацию. «Знаешь, откуда я знаю, что сегодня первый день весны?» спросила Молли. «Потому что нам сказала мисс Кинг, поэтому мы делали цветочные короны». А, ага, отозвалась я. «Ага». За день до этого она вышла из школы в убогом венце из картонки и ватных шариков, который по пути соскользнул вниз и болтался вокруг шеи, словно уродливый и бесполезный шарф. Я не рискнула спросить, что это. Ведь раньше Молли долго не могла простить меня за то, что я сочла рождественскую елочку из папье-маше вулкана. Это была очень красивая цветочная корона. «Мисс Кинг сказала, лучшая в классе. Она такая добрая, да?» Просто ангел. Трудно вообразить цветочную корону хуже, Чем та, что теперь лежала на полке в комнате Молли? Я решила, что остальные дети, наверное, просто наклеили полоски бумаги себе на лоб. Если сегодня первый день весны, это значит, что теперь будет теплее? – спросила она. Не знаю, – сказала я. Ветер с моря был таким резким, что я даже представить не могла, что когда-нибудь он снова станет теплым. Молли пошаркала подошвами по земле и вздохнула. Я спрошу у мне Она знает, она все знает. Такая умная, правда? Просто гений. Я прижала пальцы к векам. Веки были похожи на цветочные лепестки, мягкие, бархатистые, слегка набухшие. Боль усиливалась, пока мы смотрели, как другие дети идут вдоль парапета. Окатывало мое лицо, словно горячее машинное масло, и никуда не девалось. Она была похожа на высокий гул, на писк. Я массировала верхнюю часть скул пока из ощущения не осталось только давления плоти. «Мы пойдем на Аркаду после школы?» спросила Молли. «Здесь галерея с игровыми автоматами». Она смотрела мимо меня, мимо ряда фургонов с бургерами и закрытого парка аттракционов. Навстречу нам просачивался шум игральных автоматов, звон монет, утекающих прочь. «Мы пойдем в Аркаду», поправила я. «Я только спросила, пойдем, у меня есть деньги». Молли достала из кармана четыре монетки по пенни и пластиковый жетон и потрясла ими в ладони. «Нет, побыстрее опоздаем». «Вряд ли. Мы никогда не опаздывали. Каждое утро выходим в восемь часов и подходим к школе в восемь пятнадцать, когда большинство детей еще доедают завтрак. Если выйти позже, есть риск по пути увидеть других матерей с другими детьми» блеющих, чирикающих и позволяющих своим другим детям ходить по парапету. Я не могла защитить нас от всего, но хоть от этого. К восьми тридцати мы были у школьных ворот и топтались под табличкой «Добро пожаловать». Пока ждали, неприветливая секретарша подошла к боковой калитке, отперла ее и проскользнула за ограду. «Сегодня утром мы пришли очень рано», — произнесла я достаточно громко, чтобы она услышала. «Намного раньше, чем обычно», — почти прокричала я. Молли посмотрела на меня с чем-то похожим на жалость, потом прижалась к ограде, отпечатывая на своем лбу узор решетки. «Сейчас завтрак», — сказала она и указала на столовую, откуда доносился лязг ложек и детские голоса. «Ты завтракала», — напомнила я. Секретарша скрылась в здании, но я продолжала говорить громко. «Завтракала перед выходом». «Я могу опять!» «Проголодалась? Тебе нужно съесть что-то еще?» «По правде, нет!» Пока сторож ковыляя шел отпирать ворота, к нам присоединилась армия других матерей и других детей. И это лишний раз напомнило мне, почему я избегаю других матерей. Они толпились группами, болтая на невероятной скорости, разражались смехом, от которого у меня звенело в ушах, когда они окружали меня. У меня всегда возникало одно и то же ощущение. Будто я маскируюсь под представительницу другого вида. То, как они кружились и ворковали, напоминало поведение голубей. И поэтому они стали для меня стаи птиц. А я была среди них человеком, оклеившим одежду перьями. Они смотрели на меня и отводили взгляд, стыдясь моей резкой выпирающей непохожести. Когда пришла Эбигейл, И Молли побежала ей навстречу, я почувствовала себя голой без своего маленького щита. У Эбигейл были волосы кирпичного цвета и маленькие золотые сережки-гвоздики в ушах. Я смотрела, как две девочки смеются и обнимаются, что-то рассказывая друг другу. На меня их объятия навивали тоску, но я не знала, о чем тоскую: То ли о том, чтобы Молли была только моя, то ли о том, что у меня нет подруги, с которой можно обняться. К девяти часам на игровой площадке бурлило море полиэстровой одежды и гольфов по колено. Вокруг нас другие матери начали осыпать других детей поцелуями и звонкими восклицаниями. «Хорошего дня, солнышко! До встречи вечером, милая! Очень люблю тебя, мой ангел!» Когда прозвенел звонок, другие дети стали строиться неровными шеренгами, а другие матери потопали домой, чтобы заняться стиркой. Я подождала, пока мисс Кинг увидит меня, потом подозвала к себе Молли, вручила ей портфель, сумку со спортивной формой и пластиковый контейнер с очищенным и порезанным яблоком. И она устремилась к мисс Кинг, как железо устремляется к магниту. Не обернулась, чтобы улыбнуться или помахать рукой. По ту сторону игровой площадки другой ребенок уцепился за другую мать, обхватив за талию и не желая отпускать. Я понимала его, Именно так я хотела поступить с Молли каждое утро, прежде чем она убежит к мисс Кинг. Хотела уцепиться за нее. А когда учительница подойдет, чтобы разделить нас, хотела сказать, «Мы состоим друг с другом и части одного целого. Вы знаете, что она выросла у меня внутри, словно один из органов? Мне казалось исключительно жестоким, что нет биологической системы, позволяющей навсегда удержать Молли при себе». Почему я не могу носить ее в кармане на животе, как кенгуру носят детеныши? Телефон в квартире начал звонить, когда я стояла перед дверью, нащупывая ключи. Позади проходили люди и проносились автобусы, набитые горячим дыханием и скучающими лицами. Никто, похоже, не обращал внимания на этот звук, но он вызывал у меня желание сесть прямо на землю. Я хотела скорчиться упасть на колени, уткнуться лбом в асфальт. Сухая боль кипела в пустоте позади глаз, а тротуар выглядел прохладным. До утра субботы я даже не знала, как звучит звонок домашнего телефона. Пронзительный виск прорезал воздух, и я посмотрела на смеситель, на плиту, на радиатор отопления. Понюхала, не пахнет ли дымом. Моли, встала из дивана, не сводя глаз с телевизора, и протянула руку к телефону, висящему на стене. Я связала этот жест, и душераздирающий звук медленно, с трудом, и осознание пронзило меня, как штопор пронзает мягкую плоть пробки. «Нет», — сказала я, пересекая комнату, — «не надо». Отвела ее руку. Мы смотрели друг на друга, пока звон не прекратился. «Почему ты не ответила?» — спросила Молли, поглаживая гипс, потому что не хотела. «Почему?» «Досматривай передачу. Уже десять, скоро пойдем в парк». Когда она не видела, я сняла трубку с рычага и оставила висеть на проводе. В воскресенье телефон зазвонил вечером, когда Молли уже была в постели. Я вышла из ее комнаты и остановилась рядом с ним. «Не собираюсь отвечать, так что можешь просто сдаться», — думала я. «Можешь звонить и звонить, никогда не отвечу». Посмотрела на себя в зеркало возле вешалки глаза обведены кругами цвета свежего синяка белки пронизаны сетью алых жилок я вонзила ногти в руку и почувствовала как липкие полумесяца набухают там где я промяла кожу когда звонки прекратились тишина словно прохладная вода сомкнулась над моей головой я заставила себя считать вдохи и выдохи, как меня научили делать когда я была на грани ярости но прежде чем досчитала до девяти звук раздался снова. Он казался еще более громким, еще более настойчивым. Я нажала пальцами на живот и ощутила какой-то твердый орган, держа одну руку вот так на печени, селезенке или на чем-то еще, живущем во внутреннем темном болоте. Другой сняла трубку. В ней раздался голос, напряженный, как будто кто-то откручивал тугую крышку с банки. «Алло», — произнес этот голос, — сопровождаемый тяжелым дыханием. Мне представлялось, что я чувствую запах этого дыхания через дырочки в трубке, горчичного цвета запах нечищенных зубов. Криси. Я нажала ногтем на рычаг, чтобы прервать звонок. Длинный гудок в трубке походил на монотонный крик. «Ага», подумала я. «Значит, вот как».